Глава шестнадцатая «Нежданные гости» За стеклом пронеслось что-то большое и белое и опустилось на балкон. Огненная змея внутри Алисы сжалась в пружину, изготовившись к броску. «Какого черта?» – напряженно спросила она. «Спокойно, я не Котовский», – донеслось в ответ сквозь смех. Занавеска заколыхалась, и на пороге возникла Ольга из московского ночного дозора. Усти, погреться, сестричка. Ты не ожидала. Ну, приходи, раз пришла. Ольга, кивнув, шагнула в комнату. Думаешь, я ожидала, что с темный, породнюсь в некотором роде? Извини, если не вовремя, но я ненадолго. И каким ветром тебя занесло? С войной или с миром? По делу, или как? Скорее, с миром. Я сюда отдыхать прилетела. У меня отпуск. А к тебе просто поболтать. Ну и, если честно, очень хотелось вживую взглянуть на новую Саламандру. Алиса недоверчиво усмехнулась. «А и чего хочет от меня ночной дозор Москвы?» «Об этом ты с Городецким можешь поговорить. Он скоро должен приехать. А я здесь инкогнито, неофициально. И об этом никто не знает. И если ты никому не скажешь, то и не узнает. Не веришь?» «Нет, я и вправду здесь отдыхаю. Живу за городом уже с неделю, в каком-то полупустом пансионате. Загораю, купаюсь, книжки читаю, фрукты ваши, драконьи, поглощаю в неумеренном количестве». Ольга и впрямь выглядела отдохнувшей, освежевшей и несколько легкомысленной в коротких белых шортиках и топике. Мягкий золотистый загар равномерно покрывал ее кожу. Алиса в черной футболке и джинсах смотрелась рядом с ней несколько мрачновато. Будешь кофе, сова плейбойская, предложила видимо, но без зворатства представив темные кофейные пятна на белом. «И думать не спи на мой наряд покушаться, Геката!» Засмеялась Великая, слоив ее эманацию. «Предпочитаю ледяное пиво, светлое, разумеется, если есть, или чего-нибудь из местной экзотики». Девушки устроились на балконе в шезлонгах. Алиса принесла Ольге светлое пиво, как и просила о себе из «Принципа порта, и поставила перед гостей тарелочку с чипсами, решив, что и жирные пятна тоже неплохо. «Ну и как? Я тебе в качестве, в качестве сломандры спросила Алиса. «А знаешь, ничего. И, возможно, даже лучше, чем я, для этой роли годишься», – честно призналась Ольга. «А тебя-то самой... как?» «Лучше красной, чем мертвый. Поначалу неуютно себя чувствовала, а теперь даже нравится. В роль вхожу. И не страшно?» «Страшно? Бывает, конечно, иногда боязно», – пожала плечами Алиса. «Но я справляюсь». «Я о драконе», — пояснила Ольга. «Его не боишься? А чего его бояться? Такой же человек, как и все». Вспомнила Алиса анекдот про мертвеца, который провожал женщину по ночному кладбищу. «Молодец, если не врешь. А я в какой-то момент испугалась, да и другие тоже. Уж больно, размах крыльев у него велик. «Интересно, что-то такое я уже слышала от Чары. Знаешь такую?» Ольга кивнула. Разумеется, у меня была возможность узнать подробно про всех своих предшественниц. Можно сказать без хватовства, что я крупнейший ныне специалист по саламандрам. Только вот данная информация никем не востребована. И ты пришла, чтобы найти в моем лице благородного слушателя именно так. Понимаешь, надо же с кем-то поделиться. Невыносимо в себе держать все это в течение многих лет. Но кто-то не поймет или... Неправильно поймет, а кому-то просто это и не нужно. Ну а Гессер как же? Он знает многое, конечно, но не все же можно обсуждать с близкими людьми. Например, то, что ты по-прежнему неравнодушна к дракону. Могу тебя утешить, уже нет, покачала головой Ольга. Теперь я люблю Гессера, а к дракону испытываю нечто вроде мистического трепета. И магнит, и пугает, как пещера неожиданностей с американскими горками, плюс дружескую симпатию конечно испытываю, а вот ты наверняка влюбилась в него по уши. — Я? — Не, — растерялась Алиса, — с чего ты это взяла? — Все саламандры в него влюблялись, рано или поздно. — Ну не будешь же ты утверждать, что ты до сих пор любишь Игоря Теплова? — Алиса нахмурилась, задумавшись. — Ну не знаю, пока сама не разобралась. Расскажи лучше о себе. — Как саламандрой стала? «Тебя что-то уже с того света дракон тоже вытащил?» «С того света меня вытащил Гессер уже потом, а с драконом у меня был другой союз, не как у тебя. Ты вроде как мисс Земля, а я была всего лишь мисс Россия, а чара мисс Британия, должна быть». «Видишь ли, сценарий появления дракона в этом мире никогда не повторяется в точности. Цель и масштаб зависят от времени» хотя и есть общие например по какому принципу он саламандра выбирает главное нестандартное поведение в какой то момент и характерная реакция неожиданный выбор у типичных иных с четко выраженной позиции шансов маловато еще одно мое наблюдение увы печальное если саламандра из светлых то дракон погибает, а если из темных то она сама уж не знаю чем это объяснить В любом случае, миссия остается невыполненной или выполненной, но не до конца. Надеюсь, тебе больше повезет. Что касается лично моего случая, тут я немного могу сказать, пока еще срок данности не прошел и есть определенные обязательства перед Инквизицией. Скажу только, что миссия дракона была связана тогда с Россией. Я же, когда дракона убили, принялась мочить и темных, и светлых, и белых, и красных, всех подряд, без разборов. Любовь — это страшная сила. Алиса, ты же это все знаешь. Особенно, когда она превращается в ненависть. А потом Инквизиция приговорила меня к развоплощению, но Гессер умудрился меня отстоять, и приговор заменили на вечное пребывание в теле совы. Во время Второй мировой войны Мне на несколько лет вернули человеческое обличье, чтобы предоставить возможность хотя бы отчасти искупить свою вину, после чего Гессер добился смягчения приговора. Что-то вроде штрафного батальона было, а теперь наподобие условного срока. Ну, без, не без еще усмехнулась Ольга. И после всего этого я очень научилась ценить этот мир и это тело. И вовсе снова не спешу во все тяжкое опускаться. Понимаешь? Теперь почему я здесь, инкогнито? Ты сказала, что дракона убили. Кто убил? И возможно ли это? Не совсем точное слово убили. Просто лишили материальности и сделали все возможное, чтобы затруднить и отсрочить его возвращение. А убили световые, хотя и неприятно в этом признаваться. Темные просто не успели. А кто по-настоящему за всем этим стоял, тут еще надо разобраться. «А про других саламандр что тебе известно?» – спросила Алиса. «Вот, Чара, светлая волшебница, про которую ты упомянула. Она же Вивиан или Озерная Фея, как ее тогда называли. Очень способная ученица дракона. Лучше любой из нас поняла, что не только дракон может диктовать свои условия саламандре и лепить ее по своему усмотрению, но и наоборот» поскольку без нее он не имеет материальной привязки в этом мире, вывод в сущности правильный, но, решив избавиться от дракона и стать полновластной владычицей этого мира, она не учла, что Саламандра — это не навсегда. Это просто определенное энергетическое состояние души и тела, не вечное, увы. А дальше что? А дальше? Ольга потерла перед собой руку и с чувством продекламировала. Свеча погасла. И фитиль дымящий, Зловонный чад обильно разносящий, Во мраке красную точку горит, В моей душе угасло пламя жизни, И только искра горькой укоризны своей судьбе дымится и чадит. Примерно так мрачновато как-то, а продаж у Фонцеву тебе известно? Про Андромеду, конечно, известно. Ну а про то, что Даша это колдунья из Дневного Дозора, тень Саламандры в нашем времени, совсем недавно узнала. Тень? Ну да, тень. Или двойник, образ, отражение, как тебе угодно. Знаешь, что он где-то присутствует, но где именно и кто вычислить невозможно. А настоящая Андромеда, Саламандра Фафнира, где-то там в средних веках в Испании. Жутковатая барышня, у Фафнира несколько иной вкус, чем у нашего дракона. Андромеду инквизиторы на костре сожгли, а в ответ Фафнир выжег несколько городов дотла, устроил кровавую смуту на десятилетие и набустил чуму, и, разумеется, превысил должностные полномочия, хотя я его понимаю, так у Инквизиции появился против него козырь. А чара тоже тень? Нет, она же не погибла. А я? Я живее всех живых. А про Яснарда, третьего дракона и его сламандру, знаешь что-нибудь? Знаю, что он очень-очень давно здесь не появлялся. И появится лишь в отдаленном будущем. Вот и все, пожалуй, тайна, покорытая мараком. А сламандра его, мис, вселенная, наверное, ведь все нарастающе идет. И родом она с острова Авалон. Кстати, чара из тех же краев. Возможно, она что-нибудь знает. Алиса усмехнулась. «Ты что?» «Да так, Авалон, Заволон, звучит похоже. И действительно, полагаешь, связь какая-то есть. Не знаю, вряд ли, Заволон на своем прошлом не любитель был рассказывать. А на все расспросы отшучивался, что он, мол, библейский персонаж. «Все может быть. Иногда мне кажется, что мы иные, как кого-то карт». Нас перетасовывают и бросают в одно время, в другое, потом в третье. И вроде вокруг все новое и неизвестное, а потом приглядишься и видишь все те же знакомые лица. Только масть козырей сменилась, декорации и ситуация мало нас иных. Вот что я думаю. Дракон утверждает, что наши ряды скоро пополнятся за счет людей. И ты веришь? Здесь, по крайней мере, это происходит на моих глазах. Под наркозом посмотрим, что будет, когда... «Он пройдет. А я вот не верю в людей, сестричка. Сами не знают, чего хотят». «А ты знаешь?» Ольга засмеялась. «И я не знаю. Но люди, в отличие от меня, даже не знают, что они не знают». «И как тебя в ночном дозоре с такими взглядами терпеть не понимаю?» Покачала головой Алиса и предложила внезапно. «А не хочешь ли здесь остаться?» Хочу, «Ну не останусь», отозвалась серьезно Ольга иначе буду чувствовать себя предательницей а слушай ольга вот ты себя в прошлом помнишь чара и в прошлом и в будущем другие иные помнят и люди вспоминать начинают а я я почему ничего не помню после секундной паузы спросила алиса а у тебя нет личного прошлого и будущего тоже нет дракон все жирок ты только здесь и сейчас ты нынче просто земля ее глашата и проводник в этом мире А прошлое и будущее, собственно, Алисы формируются и меняются каждое мгновение в зависимости от твоих чувств, мыслей, действий, а также их созвучности, вибрациям, земли и так далее. Поэтому ты ничего и не вспоминаешь. Забавно, не правда ли? «Не очень. Как-то неуютно становится все это». «Этого-то я и добиваюсь», — ехидно улыбнулась Ольга. «Чтоб объяснить, почему все мы так в какой-то момент начинаем дракона бояться», А еще потому, что в нем есть что-то нечеловеческое. Мы иные все-таки люди, а драконы? Нет, они другие. И вовсе не люди. И людей они не ставят во главу угла. Для них что люди, что растения, что животные, едино. Вот как ты думаешь, если перед окном поставить альтернативу сохранить Землю, но без людей, либо же спасти человечество, скажем, отправив его на другую планету, и пожертвовать при этом Землей, что он выберет? И что же по-твоему? Землю, не сомневайся, а человечество можно слепить и заново. Не это первое, не это последнее. И он прав, похоже. Я тоже думаю, что прав. Вот только если выбирать придется кому-то из нас, а не ему, уверенно, что решить дилемму так же. Не уверена. В том-то и отличие. Потому и спрашиваю. Ольга, никак не пойму. Ты что, меня искушать пришла? Или на прочность проверяешь? Себя проверяю. И поневоле, извини уж, сравниваю. Надо ведь понять, что такого в тебе дракон нашел. А так я скорее твой ангел-хранитель, чем демон-искупитель. Засмеялась волшебница. Ну и как сравнение? Не в твою пользу, но и не в мою. По-моему, Чара лучше нас обеих. У нее полет фантазии есть, хотя и она не дотягивает, конечно. А ты с ней встречалась? Нет, а зачем? Не вижу пока необходимости. Посмотрела сдалека и достаточно. Кстати, я и тебя видел на озере. И дракона. Сова? Вспомнила Алиса. Ольга кивнула. Но она же была обычная. Да, самая обыкновенная сова. Просто я воспользовалась ее глазами. И зеркального дракона видела? Нет, не довелось. Кто-то, а этот зверь, умеет маскироваться. Как сейчас помню. Свет, мой зеркальце, скажи. Да всю правду доложи. Раньше пароль такой был для открытия зеркального портала Ц, Кажется, к тебе гости. Девушки замерли, прислушиваясь, и до их ушей донёсся звук, поворачиваемого в замочной скважине ключа. «Дракон?» — быстро спросила Ольга. «Он обычно пользуется тем же входом, что и ты. Шепотом отозвалась Алиса, не знаю. И вообще-то я никого не жду, тем более с ключом. Вечер незваных гостей какой-то». «Значит, грабители!» — пошутила Ольга и предположила. Пойдем в сумрак, а там посмотрим». И поглубже, согласилась Алиса. Антон набросил халат и вышел из душа. Прихватив с кухне тарелку с заранее нарезанным сыром и банку пива из холодильника, вернулся в комнату, включил телевизор и развалился в кресле, закинув ноги на журнальный столик. По одному из каналов показывали выборы в какой-то недоразвитой стране третьего мира. Череда людей подходила к урне и бросала в нее банкноты разного достоинства с именами кандидатов на них. На стене висел большой транспарант с убедительной надписью. «Быть гражданином ты не можешь, поэтому ты быть обязан». Согласно недавно принятому закону о выборах, комментировал диктора за кадром, один афро приравняется к одному голосу. А для успешного завершения избирательной кампании достаточно присутствия самих избираемых. Все, не явившиеся на выборы до полудня автоматически считаются проголосовавшими «за», а все, не явившиеся во второй половине дня – «против». По другому каналу Павел Глоба самозабвенно рассказывал о знаках на ладони и о значении родинок в области бедер и живота. Звезда Извращенца под большим пальцем Антон у себя к великому облегчению не обнаружил, как и родинок, на внутренней и на внешней поверхности бедра, зато насчитал целых три косых креста на престоле и не без гордости осознал, что если он и пешка в этой игре, то проходная. «Особое внимание обратите на родинки в районе сакрального треугольника», — зловеще вещал астролог. Если же у вас имеется большая красная родина, чуть пониже пупка, это знак, грязящий вам серьезной опасности. Ее ни в коем случае нельзя выжигать. Антон зажмурился, стиснул зубы и, потушив сигарету об собственный живот, щелкнул по пульту, переключаясь на следующий канал. Здесь шла передача спокойной ночи малыши и крутили мультики волка из Ну Погоди и красную шапочку с довольным видом разделывающих и пропускающих через мясорубку противного зайца. Сменил кот Матроскин в поварском колпаке со знанием дела, готовящий отбивную из крысенка Микки Мауса. Затем появился Маугли в окружении всей киплинговской банды волка Акеллы, медведя Балу, пантеры Багира и удава Коа недвусмысленно размахивающий факелом перед носом Шерхана и разъясняющий тигру основной закон джунглей. В Маугли Антон сразу же признал себя факелегессера Абау медведя. А вот с остальными было неясно. Тигерон от мало походил на кровожадного и убийцу Шархана, даже внешне. Скорее уж на эту роль годился Заволон. А черную Багиру, ведьму Алису, надо было бы заменить белой совой. Что касается удава, он напоминал кого-то из инквизиторов. По местной станции со ступени Ктюза транслировался концерт Ману Чао, завершающего га гастрольную поездку из Выборга в находку через всю Россию на легендарном паровозике с Финляндского вокзала, который ему преподнесли в подарок городские власти. Антон увеличил громкость, музыка ему нравилась. Встал, потянулся и прошелся по квартире. Большая комната, в которой он находился, по всей видимости, гостиная и смежная с ней спальня были обставлены со вкусом и выглядели достаточно уютно, несмотря на царящий в них беспорядок. Повсюду валялись дамские вещицы и безделушки, постель в воздухе вязал слабый аромат духов и табака. Девок, что ли, Иван, к себе водит? Невольно подумалось Городецкому, а с виду вроде скромняга. Третья комната напоминала не то дешевый гостиничный номер, не то монашескую келью. Никаких излишеств и достопримечательностей, если не считать компьютера. Зато просторно. Антон возвратился в гостиную и подошел к книжному шкафу. Рассеянно пробежался глазами по крышкам и книг и выделил несколько. F. Виньон – небольшое завещание. D. Ванграм – ассемблер – программирование чайников. Гоголь, «Мертвые души», том второй; Дарвин, «Происхождение видов», теория эволюции, Ефремов, «Великое кольцо», Мерлин, «Учение запада», Саган, «Драконы Эдема», Пелевин, «Теория большой дыры» или БДВЦ. Странная подборочка, и тут ему бросился в глаза лежащий на полке кулон в форме золотого дракончика. Он взял его в руки и достал из кармана второй, внешне точно такой же, полученный от инквизитора. Смутные подозрения в голове стали выкристаллизовываться во вполне осознанную мысль, но додумать ему ее не дали, и чем обязана визиту столь поздний час слышался насмешливый голос у него за спиной. Антон быстро положил дракончика. На место я вернулся. Нет-нет, продолжайте. В голосе Алисы прозвучали ядовитые нотки. Вы, как я вижу, вполне здесь освоились. Я, тушевался Антон и выдвинул через силу. Я от дворника. От дворника, надо же. А я думала, от управ дома засмеялась ведьма. «По какому праву, Антон Городецкий, вы вторгаетесь в мое жилище при помощи отмычки и хозяине чьей тут. «Иван Дворник, Светлый из Сибири. Я познакомился с ним в поезде. Он разрешил мне пожить у него некоторое время и дал ключ», — попытался объяснить Антон. «Иван Дворник?» — переспросил Алиса. «Что-то знакомое о странствующем маг. Он действительно заходил как-то в гости, но никогда здесь не жил, и ключа у него не было». Ключ есть только у меня и у Молина. Выходит, это был дракон? Из чего бы ему давать тебе ключ от моей квартиры? Это провокация. Что-то ты темнишь, Антон Городецкий. Здесь явно какая-то ошибка. Я разберусь, Алиса Донникова, и прости за этот визит не, не, не ко времени. Рад был увидеть тебя живой и невредимой. Верится с трудом. Антон пожал плечами и принялся запихивать свои вещи в сумку. Эй, останови его, Алиса. «Раз уж ты здесь, можешь переночевать в комнате Молина. Его сегодня не будет. Располагайся, только не слишком хозяйничай, а завтра я сама выясню, как ключ к тебе попал». «Спасибо», — кивнул Городецкий. «Воспользуюсь. А ты, — говорят, — танцуешь теперь?» «Ну уж танцевать я для тебя не буду, не тот случай. Вот можешь посмотреть запись на сон грядущий, если интересно». И Алиса протянула ему диск. а он еще раз поблагодарил и удалился в комнату дракона позвонить что-ли в Москву? Там, наверное, меня потеряли, подумал он, растянувшись на тахте. Ну что я скажу? Я еще ни с чем не разобрался, и ни с кем даже тоже даже. Антон достал револьвер, подержал на ладони и, вздохнув, снова запрятал в глубь сумки. Дело не только в том, что он обещал Ивану. Просто как это будет выглядеть, он же не убит в конце концов. Честнее было бы вызвать ведьму на дуэль, как теплов. Ее или дракона... Но что-то в нем пропало, сошло на нет. Не было больше заряда злости в душе и желания свести счеты, да и Алиса изменилась. Ну, признайся, светлый, она тебя даже она тебе даже чем-то нравится, сказал он сам себе, и тут его бросило в жар. Золотой дракончик. Он его все-таки подметил невзначай. Автоматически, сам не осознавая, что делает, слишком уж неожиданным было появление Алисы, и что теперь? Сказать ей, или пусть все идет как... Антон сосредоточился, вспоминая утренний эпизод. Незнакомец, одетый в форму железнодорожника, маленький, тщедушный, с непроницательно большой головой, с редкими пегими волоскими и белесыми ресницами под бесцветными, ничего не выражающими глазками, поравнялся с ним и в толпе на московском вокзале и негромко окликнул, блеснул двумя рядами мелких зубов. «Антон Городецкий с приездом, не оборачиваясь и не привлекая внимания», — сказал кто-то. «Инквизиции известно о целях твоего визита, и мы не имеем возражений. Однако должен тебя предупредить, что противник гораздо сильнее, чем ты можешь себе представить. У темных ничего не случилось. Сомневаюсь, что получится и у тебя». В силу создавших тебя обстоятельств, «Мы вынуждены простить тебя об одной небольшой услуге». «Мы», — хмыкнул Антон, — «а гессер в курсе? Я не обязан показывать никаких услуг инквизиции без санкции главы дозора». Искоса он бросил взгляд на инквизитора. «Плюгавый какой, и главное, противный, смесь мешонка и пиявки. Кажется светлый, но какой-то грязноватый. Похож на новорожденца. Как такие в инквизиторы попадают?» «Это всего лишь камуфляж», — скривился незнакомец, поймав его мысль. «Иногда лучше быть никаким. Антон, это очень важно. Нет времени на получение официальной санкции. Разумеется, мы оповестили ночной дозор Москвы. И не сомневайся в положительной реакции, но когда ждать ответа? Вот в чем вопрос. Здесь такое со временем творится, я полагаю, уже убедился, пока добирался. А сейчас дорог каждый час, прими это, к тому же, «Нынше все мы оказались по ту сторону баррикады, а услуга совсем большая». «И в чем заключается?» Инквизитор протянул Антону к с «У Алисы такое же. Его надо просто подменить при встрече, если получится. И все. Надеюсь, не бомба?» – усмехнулся Городецкий. «Да что ты. У Инквизиции более изящные методы работы», – отозвался незнакомец. Просто маячок. С его помощью мы будем знать о ее местонахождении и действиях. Что-то вроде ока, только миниатюрнее. А кроме того, учти, противник тоже отслеживает каждый наш шаг. И у меня нет даже полной уверенности, несмотря на мощный экран, который я поставил, что за нами не наблюдают. Надо уравнять шансы. Я ничего не обещал, а я ничего и не спросил. И инквизитор, сухо улыбнувшись, растворился в толпе. Потом Антон долго бродил по городу, не успевая удивляться происшедшим в нем за последнее время переменам, и лишь под вечер, устав от ходибы и впечатлений, отправился на гражданку по указанному дворником адресу. «Ладно, разберемся», — решил он, засунув диск в компьютер и сладко зевнув. «Еще есть время». «Твой?» — спросила Ольга, взяв клончик в руку. «Нет», — отозвалась Алиса, метнув взгляд сквозь сумрак. «Мой светился зеленоватым и был похож на сплетение восьмерок, а этот тускло-синий и угловатый. Кажется, мне эта вещица знакома. Я имею в виду не форму, а содержание», — подумав, сказала Ольга. «Подобная штука однажды помешала мне оказаться в нужном месте в нужное время». «И что это?» Десинхронизатор времени, назовем так, создает искусственные помехи во временных потоках. Думаю, кто-то... Понадобилось развести тебя во времени с драконом. Зачем и кому? Вашим? Больше похоже на почерк Инквизиции, хотя это и оказалось в руках моего напарника. А зачем это вопрос? Я сейчас пойду к Антону и устрою допрос с пристрастием, решила Алиса, вставая. Подожди остановила ее Ольга, так ты можешь ничего не выяснить и все испортить. Есть идея поинтереснее. Отдай эту вещицу мне, я подумаю, что с ней можно сделать. А те, кто ее подсунул, пусть пока считают, что она у тебя. Думаешь, что это не опасно? Хочешь рискнуть? Откуда такая самоотверженность? Ну, называлась же я твоим ангелом-хранителем. Да и потом, тебе-то что? Одной следва меньше, другой больше, подумаешь. Алиса покачала головой. Дракон научил ценить всех, поскольку рано или поздно все к нам придут, никуда не денутся. И ты можешь вообразить себе гессера пьющего на шафт с заволоном? Ты и я одной крови, только честно. Не могу, невольно улыбнулась Алиса, попытавшись представить картинку. Но местные дозорные тоже были поначалу шокированы, увидев Чару в объятиях Фернца. Мужчина и женщина из двух враждующих лагерей. Противостояние любви и долга. И что победит? Хотим мы того или не хотим, но этот вечный миф проигрывается снова и снова. Это представить легче. А там... Запад есть запад, а восток есть восток. Им не сойтись никогда, пока небо с землею не смешает Бог в день своего суда. Запад? Ты сказала запад. Авалон, Завулон. Авалон, ведь это же Запад. Агессор, Восток. Так и есть. Я, кажется, поняла. Довольно засмеялась Алиса. Темные. У них культ личного, эгоизм, индивидуальная свобода, анархия, бардак и беспредел. А на общее плевать. Это и есть Запад, как на чертовом колесе». Важно попасть в центр, отпихнуть всех и удержаться. А светлый Восток, у них подчинение личного начала общественному, тоталитаризм, бюрократия, запредельные идеалы, недостижимые горизонты. У них паровоз, светлое будущее катит к чертям, и им важно, чтобы вся машина работала, а отдельный человек, ничего не значащий, винтик, песчинка, букашка. Мы. Не темные и светлые, Ольга, мы злые и добрые, не плохие и хорошие, мы западные и восточные, как два полушария земли, как два полушария мозга. И вдруг без друга мы не можем, и никуда нам друг от друга не деться. Об этом ведь дракон и твердит все время, как там, а вот... — Но нет востока и запада нет, сольются они в одно, когда смотрят два мага друг другу в глаза, опускаясь на самое дно. — Возможно, ты и права, задумчиво», — задумчиво произнесла Ольга. — Посмотрим. А пока давай клонщик. я тебе кое-что замер подарю. И протянула Алисе перстенек с черным опалом. — Спасибо, — поблагодарила та, беря его в руки и рассматривая. Не стоит благодарности, отозвалась Ольга. Это так называемое кольцо Андвари, драконья карма в концентрированном виде, единственная причина, позволяющая им воплощаться в этом мире. Тебе как владелице не сулит ничего хорошего. Работает как магнит для всякой дряни. Ничего себе подарочек и на что он мне сдался. А это уже не мои проблемы. Я его сохранила и передала тебе, как и положено. А ты можешь, например, еще кому-нибудь подарить, от кого хочешь избавиться. Все равно потом, так или иначе, обратно вернется. И ты решила таким образом избавиться от меня? Ну, как ты могла подумать такое о своем хранителе? Я же жива и здорова, как видишь. Думаю, из того ничего не случится. Во всяком случае, из-за этого камушка. Так что, носи на здоровье. А если серьезно? А я серьезно. Ты ж Саламандра, вот и будь добра, сжигай всякую дрянь, что на тебя летит, как на огонь. А хорошие люди будут от тебя шарахаться, как от прокаженной. Впрочем, в этом раю... Я не знаю, как колечко работает. Может, и никак. Андвари, Андвари. Это был такой хитрый и злобный карлик, который выковал волшебное колечко Фафниру для защиты его сокровищ а потом стал учить богатыря, чтобы его руками с драконом расправиться и этими сокровищами завладеть. Так кажется. А потом богатырь замочил дракона и карлика, захватил сокровища, завладел колечком и вскоре погиб сам. Примерно так, но в общем-то темная история, есть над чем подумать. Кто такой Андвари, например, и что за сокровища, за которыми он охотится? Ольга допила свое пиво и поднялась. «Не знаю, как ты, а я устава от разговоров. Не хочешь искупаться?» «Мысль хорошая», — согласилась Алиса. «Можно? Тогда летим?» «Летим». Антону Городецкому от Алисы Донниковой к Новому году. «Зы! Непременно приходи на наш праздник». Антон прочитал записку и взял руки, стоящую рядом красиво изогнутую бутылку с вишневой настойкой. На этикетке был изображен олень с вишневым деревом на голове вместо рогов.